Андрей Левицкий. Я сталкер. Трое против зоны. Часть 1. Глава 1. Предложение. «Говорят, вы, парни, уже сбывали раритеты в березку?» Спросил этот тип, ставя на стол полторашку местного темного. «А тебе какое дело?» Немедленно окрысился Федор. «Он к нам недавно прибился, да и зоны топчет недолго. Не различает пока, когда человек просто поболтать подошел, а когда по делу, до такому, которое реальными деньгами пахнет. Новичок одним словом». «Погодь, Федор!» Останавливает молодого пригоршня. — Давай выслушаем сначала, чего нам предлагают. А вот Никита свою пригоршню долларов не упустит. — Верно, предложить хочу. — усмехнулся мужик, придвигая стул и подсаживаясь к нашему столу. Выглядел он потрепанным жизнью, снаряга так себе, на груди калаш, выцветший лесной камуфляж, но лицо живое, неглупое. Лет ему около сорока, пожалуй, черные волосы подстрижены неровно, самопалом, Нос большой, с горбинкой, куда и щеки покрыты трехдневной щетиной. Выгодное дельце может получиться. Мне мужик понравился. Не с пустыми руками пришел. Хорошо разговор начал. Сразу видно, бывалый. Вон и камуфляж местами прожжен искрами костра. И на руке шрам явно от электры. А вот его спутник приятного впечатления не производил. Это был плешивый дядька за пятьдесят с настороженным взглядом из-под кустистых бровей. Зомби знает, кто он, по одежде и манерам не разберешь. Одно ясно, не сталкер. Кто из тех, что в зону ходит, догадается классические брюки надеть, будто в офис или театр собрался. То есть, судя по состоянию тех брюк, собирался лет пять назад. Такие грязные мяты они были. И под старой кожаной курткой, явно щужого плеча, пиджак. Что тут делает? Мы с пригорошней Иваней Фединым, по кличке Федор, сидели в жирном зомби. Маленький такой бар, недалеко от Любеческой станции. О нем мало кто знает, поэтому пиво здесь неразбавленное, пол не заплеванный. И столик у окна, который мы облюбовали, обычно свободен. Хозяин – краснощеки, медлительный толстяк, не без чувства юмора. Рекламирует, что все мясные блюда в его меню из зомбятины. Ясное дело, только рекламирует. В зомби мясо гнилое, хоть жарь, хоть туши, не сожрешь, даже в рот не возьмешь, расплюешься. Обычная свинина с говядиной. Хотя я иногда подозреваю, глядя на то, как неторопливо несет он под нос заказом, что жирные зомби — это он сам. — Какое дельце? Ты на нормальную снарягу себе не заработал! — наезжал на гостя Федор. — И что это за березки такие? — Вот и послушай сначала, а потом встревай, — не сдержался пригоршня березки это база такая научная но типа засекреченная про нее мало кто знает и где она тоже в секрете держится а ты типа знаешь да типа был даешь тебе и объясняю я лениво обвел взглядом привычную обстановку в полуха слушая перепалку федора и пригорышни жирный зомби занимает первый этаж старого административного корпуса стены тут желтого казенного цвета Но хозяин развесил столько барахла, что унылости казенного заведения совсем не ощущается. Фотографии Любича до катастрофы, разный камуфляж, ножи, пара автоматов, по одной стене рыболовная сеть с нацепленными на нее засушенными волчьими и бесячими хвостами. Колоритное место, короче. А на полках за стойкой, там где в обычных барах стоят ряды импортного алкоголя, здесь водка. только кажется Всех сортов, марок и производителей, от флагмана с хортицей до самой дешевой столичной. Мужик с улыбкой слушал, как припираются Федор с пригорошней. Его спутник постоял возле стола, искоса поглядывая вокруг, затем тоже взял стул и сел, сложив руки на груди. Вид у него был высокомерно презрительный, определенно не сталкер, не военный, не мародер, может, ученый. Но что он тут делает? Откуда взялся? Те, что есть в зоне, сидят по защищенным лабораториям. Их военные туда на вертолете привозят, на вертолете увозят. Странный тип и неприятный какой-то. Протянув руку, я взял бутылку принесенного пива. Открыл. Зашипела пена, и пригоршня с Федором обернулись на звук. «Все, хватит спорить, горячие финские парни. Федор, привычка сначала делать, потом думать, когда-нибудь тебя погубит». «Заткнись и дай старшим обсудить дело». Разлив пиво по стаканам, я кивнул гостям. «Выкладывайте уже». Ваня надулся, как мышь, на крупу. Отодвинул свой стакан и откинулся на стуле. Ничего, вспыльчив да отходчив. «Я Шнобель», — представился сталкер. «Из наемников. Дурацкая кличка, но я привык». Он наклонился над столом, сложив руки и быстро заговорил, понизив голос. У нас с ребятами скопилось некоторое количество редких штучек, ну вы знаете, и куча непонятной фигни. Мы слышали краем уха, мол, есть база научников, где за такое неплохие бабки отвалят. Я поначалу не верил, да и ребята убедили, типа, даже неопознанную хрень скупают, чтобы исследовать. Особые опыты, бла-бла-бла. Мне подробности не неинтересно. Главное, чтобы платили. И вот собрали мы все наши арты, ну и прочее тоже, хотим сбыть». Он облизнулся. Наклонился ниже, спросил почти шепотом. «Правда это? Научники берут все, а за раритеты платят вдвое дороже, чем перекупщики». «Ну, не вдвое, конечно», — протянул пригорошня. Я под столом силой наступил ему на ногу, и он дернулся. «Ну, то есть откуда нам-то знать?» Неловко поправился он. Шнобель заговорщически подмигнул. «Так значит, правда, ясно, ясно». «Говорил я тебе!» Сердито встрял плешивый. Наемник недовольно оглянулся на него. Хотел было что-то сказать, но махнул рукой. «Подождите, дядя!» — сказал он, и опять повернулся к нам, блестя глазами. «Возьметесь довести Десятую часть всего навара отдадим. Хотите деньгами, хотите артами. Точно говорю, есть реально редкие штучки. Ну что скажете, по рукам?» Мне Жирный сказал, вы в «Березке» наведывались пару раз, знаете, к кому подойти, чтобы хорошую цену получить. Я покосился на хозяина. Тот стоял за стойкой, делая вид, что протирает стаканы. Но я видел, что он внимательно слушает наш разговор. Вот скотина продажная. Небось, не за красивые глазки рассказал наемнику. Под моим взглядом продажная скотина краснорожая потупила глазки. Осталось чуток совести и на том спасибо. «Да, мы с Кириевым в неплохих отношениях, после того, как химик ему проводник подогнал». Самодовольно сказал пригорошня, и я опять наступил ему на ногу. «Да что такое, Андрюха?» – возмутился напарник. «Что за конспирация? Мужики уже знают». Я вздохнул. «Да, искусством дипломата Никита не владеет, торговаться тоже не умеет, язык за зубами держать не любит. Дал бог напарничка». «Нет, конечно, пригорошня хороший друг, и сталкер тоже неплохой. Только вот ума бы ему побольше». «Хорошо». Пришлось брать беседу в свои руки. «Было дело. Сбывали товар в березке. Пару раз, как вы тут верно заметили. Но тем все и ограничилось. Давно мы туда не совались и больше не полезем. Дорога опасная, трудная». «Ты о чем, химик? Это же любеческая локация. Туда и ребенок». Опять не выдержал пригорошня. Я со всей дури лягнул его в голень, и он, наконец, заткнулся. Фёдор переводил растерянный взгляд с Никитой на меня, пытаясь понять, о чём мы толкуем. Говорю же, молодой, недавно прибился. Шнобель, кажется, наоборот, очень хорошо понимал наш подстольный диалог. Прищурившись, он прямо спросил. «Сколько хотите. Учтите, мне с ребятами делиться». Вдруг дядя Шнобеля тоже подался вперёд, Я заметил, что Плешивый с трудом сдерживает волнение. Чего это он? — Где база? Как туда добраться? — Скажите, и я хорошо заплачу, — придушенным голосом сказал дядя. — Живыми деньгами, прямо сейчас. Вот так поворот. Чего это он? Сам, что ли, пойдет? — Сколько дадите? — оживился Федор. Показав молодому кулак под столом, я покашлял, делая вид, что обдумываю неожиданное предложение. — Видите ли, господин хороший, не знаю вашего имени. База закрытая. Это значит, кого попало, туда не пускают. — А я никто попала зло сощурился Плешивый. Он просверлил меня пронзительным взглядом и повернулся к пригорошне. — Вы сказали, это влюбече? — с нажимом произнес он. Никита рассеренно покосился на меня, задвигал бровями в попытке правдоподобно соврать, пробормотал. «Ну, на базу так просто не попадешь. Туда через проход, э, другие локации, через Везувий, Тунгуску, караван». Пригоршня смешался и замолчал, хотя смутить нашего бравого десантника обычно не так просто. Я его понимал, этот дядя и мне действовал на нервы. Был он какой-то дерганный, напряженный и взгляд нездоровый. Все казалось, сейчас кинется и горло перегрызать начнет. Зачем Шнобель вообще его сюда притащил? Пожилым родственникам в зоне не место. Оставил бы его там, где взял. В психушке Сколько хотите за эту информацию? — продолжал давить пожилой родственник. — Потише, дядя! — попытался урезонить его Шнобель. — Здесь так не принято. — Тебя не спросили! — бросил дядя. И снова уставился на меня, сжимая в кулак и разжимая скрюченные пальцы. — Сколько? Легко было представить что эти пальцы смыкаются на моем горле или вырывают сердце из моей груди. Было что-то в его взгляде. Даже хозяин, продажная скотина, уже чувствовал, что дело принимает скверный оборот и нервно переминался за стойкой с ноги на ногу, бросив свои стаканы. Правую руку он держал под стойкой, где, как я знал, у него хранилась дубинка. Очень полезный инструмент для успокоения разбушевавшихся клиентов. «Послушайте, дядя!» твердо сказал я ему, откидываясь на спинку стула. Но так, чтобы мое горло было подальше от его кривых пальцев, если ответ ему не понравится. А ему не понравится, я мог бы поручиться. Дела так не делаются. Наше знание — товар неодноразовый. Мы годами будем зарабатывать, вводя в березки туристов. У тебя нет столько бабок, чтобы компенсировать нам риски. Вдруг ты перехватишь бизнес или еще кому инфу перепродашь. Нет уж, это не продается. Можешь не торговаться. «Идиоты!» — зашипел дядя, брызгая слюной. А дутловатое лицо его покраснело, напряглось, глаза сузились. «Кому нужен ваш дурацкий бизнес, болваны?» Шнобель предостерегающе положил ладонь ему на плечо. Тот раздраженно дернул плечом, сбрасывая руку наемника. «Вы еще пожалеете!» — каркнул он, резко встал, опрокинул стул и выбежал вон. Наемник сморщился с искренним огорчением. Не хотел я его брать. Почти такими же словами говорил. Так дела не делаются. Всякий товар имеет свою цену. Он развел руками. Над столом оцарилось молчание. Федор сидел хмурый, барабанил пухлыми пальцами по подоконнику. Но затем наемник пошевелил носом, лукаво прищурился. А что по нашему вопросу? Возьметесь отвезти, парни. Так а с дядей твоим я не понял или одного тебя? Уточнил пригоршня. «А то он свалил. Далеко. Ты дальше с ним собираешься идти или как?» Наемник оглянулся на дверь. «Без него, я надеюсь. Не хочется с собой тащить». Мы с пригорошней переглянулись. Дядя этот, конечно, странный, но он естественным образом отпал. Шнобель вроде заслуживает доверия, мужик с пониманием, тому же бывалый. Такому не надо объяснять, куда ногу можно ставить, куда не стоит, можно и отвести «Деньги нам нужны». Снарягу обновить то да сё. Я покосился на пригорошню и по лицу его понял, что он сразу о FM-95X вспомнил. Давно мечтает. А я себе куртку с подогревом в немецком военном каталоге присмотрел. Пишут, что аккумуляторы от тела заряжаются во время движения. Полезная вещь. Не надо лишнего барахла тащить. Мобильность сразу повышается. Или можно на освободившееся место в рюкзаке боеприпасов дополнительных взять. Вот уж что лишним не бывает, так это патроны. Шнобель видел наши колебания. Пригнувшись, он задушевно сказал. «Даю аванс, парни. Хотите деньгами?» «Хотим», — немедленно отреагировал Федор, о котором я уже как-то подзабыл. Так тихо он сидел. Но наемник смотрел только на меня и пригорошню. Мы с Никитой переглянулись уже который раз за эту встречу. «В принципе, чего не помочь хорошему человеку?» Протянул пригорошня. «Мы и сами собирались туда, в скорости. У самих кое-что накопилось, да, химик?» Я поднял стакан, покрутил задумчиво, отхлебнул. Пена давно осела, пиво потеплело. Наконец решился. Деньгами. Надо патронов прикупить, да и вообще... Только я поднял указательный палец, привлекая внимание наемника. «Никаких пожилых родственников, ни дядей, ни двоюродных дедушек, ни внучатых племянников троюродной тетки основателя вашего рода. Ясно?» «Я же сказал, без него!» Шнобель на радостях махнул обеими руками. «Сам не жажду с ним тащиться. Зона не знает, склочный старый пердун. Ну его, по рукам!» «Давай сначала прикинем, что у вас есть, сколько за это можно выручить и сколько нам причитается». «Охладил я его». Шнобель с готовностью достал сложенный в четверо лист, где мелким почерком был накорябан список известных артов и сделано краткое описание неизвестных. Мы четверо, даже недовольный фёдор склонились над ним. Условились встретиться со Шнобелем у Любеческого вокзала на рассвете. Он заберет арты у подельников. Мы успеем собраться. Никита прав. Путь не опасный но занимает несколько дней и все по нехоженому лесу тропы в березке не проложены знают о базе только 2-3 человека из сталкеров кроме нас и те стараются каждый раз по новому клиентов вести совершенно незачем раскрывать рыбные места а на полученный аванс мы затарились в жирном зомби крупами и макаронами консервами хлебом и несколькими упаковками натовских военных пайков а не калорийни оставшиеся деньги разделили на троих Когда вышли из бара, уже смеркалось, на станции зажегся фонарь. Впереди посреди большого пустыря стояло кубическое здание с выбитыми окнами. Дальше за ним поблескивали рельсы железки. Еще дальше тянулась сетка рабица на покосившихся железных столбах. Мы скорым шагом направились по бывшему шоссе, периодически спотыкаясь о взломанный асфальт или вылезшие корни. Но как ни торопились, к схрону подошли в полной темноте. Фёдор дулся всю дорогу. «Почему не продали инфу дяде?» — ругался он. «Это же живые деньги, сразу!» «Химик тебе объяснил, дурашка!» Оглядевшись и убедившись, что вокруг никого нет, он неплохо видит в темноте, пригоршня первый нырнул в дверной проём поселкового магазина. Дверей давным-давно не было, как и окон. От крыши остались только две трухлявые, почерневшие от дождей балки, на которых покоилась ржавая полоса железа. Внутри голых, заплесневелых стен пахло общественным сортиром. Пол покрывал толстый слой влажной земли. Собственно, уже много лет магазин, заброшенный еще в советское время, служил этой самой общественности бесплатным туалетом. Когда загаженность и вонь стали невыносимыми, ходить туда перестали. Постепенно запах подвыветрился, теперь он был довольно терпимым и совершенно не проникал вниз, в наш тайник но это же фигня фырчал федор помогая никите поднять крышку люка которой мы в свое время приклеили земляные комки чтобы не отвалились и не раскрывали нашу нычку когда мы внутри вы отведете шнобеля он тоже будет знать может в этом его план просто разузнать где база а артова нет никаких вы же их в глаза не видели ты бы конечно так и поступил поддел я его останавливаясь на лестнице и закрывая за собой крышку. «Объясни, пригоршня!» Мы спустились по бетонным ступеням метров на двадцать вниз. Федор шел впереди, подсвечивая дорогу фонариком. И остановились перед мощной металлической дверью. Это было бомбоубежище времен Второй мировой. Его совершенно случайно обнаружил пригоршня, зайдя отлить в поселковый магазин и провалившись сквозь гнивший пол в углу. Кому пришло в голову соорудить бомбоубежище в глухой деревне? Я считал, что это запасное убежище для находящейся неподалеку военной базы, захеревшей и брошенной уже в перестроечные времена. А Пригоршня уверял, что тут был дачный поселок для местных партийных деятелей. Как бы то ни было, у нас появилось отличное место, где можно жить и хранить хабар, не опасаясь, что кто-нибудь влезет в наше отсутствие и сопрет нажитое непосильными ходками в зону. Брянча ключами, Федор отпер три замка, врезанных уже нами. Никита зажег керосиновую лампу и подвесил к вкрученному в бетонный потолок крюку. «У нас процедура отработанная», — заявил он, бросая куртку на нары. «Последний отрезок пути никто не видит. К тому же на базу все равно незнакомых не пускают. Там военные охраняют, подстрелят на подходе, и все. Если не знаешь условного места, с которого условный знак подать надо». К тому же поверье есть. Обманешь проводника в березке, удача тебе откажет. Больше ни один артефакт тебе в руки не дастся. Да чё ты вообще бесишься? Не первый раз такое проворачиваем. Прорвемся, молодой. Тусклый свет озарил наше жилище. Длинную бетонную коробку. Часть убежища мы отгородили. Отапливать такое помещение было непростительной роскошью. Дальняя, большая половина служила складом оружия, артов и консервов. Там всегда было прохладно. В ближней половине обосновались мы. Вдоль стен стояли ряды деревянных лежаков, в центре сдвинутые вместе три стола. Федор сгрузил на стол продукты, повернулся ко мне с возмущением. — Вы приняли решение, не спросив меня! Я удивился. — Ты же не знаешь, где база, как туда идти. Не можешь оценить затраты и риски. «Да какая хрен разница?» — взъерепенился молодой. «Мы напарники или где?» «Слышь, успокойся!» Никита уже притащил со склада цинк с патронами, бухнул рядом с рюкзаком, откуда я вытаскивал банки консервов, чтобы распределить между нами. «Нам что, надо было там начать тебе все рассказывать? При клиенте?» «Сказали бы, что подумаете, и когда я был бы в курсе, решили бы вместе!» — упорствовал Федор. Он стоял перед нами, расставив ноги и сложив на груди руки, красный от злости. Ваня был пухлым юношей двадцати трех лет, с фигурой мальчика-огурца, узкие плечи и широкий зад. Рыжий, веснущатый, с тонкими усиками, которые он подстригал, подбревал и всячески ими гордился. Спыльчивый, мелочный, злопамятный. Ловкий стрелок и удачный сукин кот. И склочный, как базарная бабка. Я не был уверен, что наше партнерство продлится долго. Меня очень быстро утомляло спорить с ним. Ага, а он бы с другими проводниками столковался. Пригорошня сел к столу, разложил перед собой пустые магазины и начал методично заполнять их патронами из сынка. Хватит, Ваня! Я присоединился к Никите. Собирайся. Мы уже подписались. Не хочешь? Не ходи. Мы с пригорошней сами его проведем. Но тогда... Тебя из дележа исключаем. Федор скривился. Он знал, что, когда я называю его по имени, спор пора заканчивать. Придвинув стул к столу, он достал недавно купленный FN Scar L, зачерпнул горсть патронов из короба, высыпал рядом с оружием. «Ясное дело, пойду. Дурак я от бабок отказываться. Так что рассказывайте, что за дурацкие березки? Какого хрена они скупают неопознанную фигню? Где это все находится?» Пригорошня пошарил в рюкзаке, достал банку энергетика, открыл с клацаньем и отхлебнул добрый глоток. — Да рассказывать-то особо нечего, — сказал он. — Начинается. Погодь, молодой. Пригорошня вытер губы рукавом и вернулся к своему занятию. — Химик тебе сейчас ситуёвину обрисует. Он лучше говорить умеет. — Я зевнул. Было около полуночи. — Главное, тебе уже сообщили. Есть такая научная база. За редкие артефакты, так называемые «раритеты», ученые платят хорошие деньги. А также берут любые новые, еще не исследованные арты. Даже то, что фиг знает, что такое. Лишь бы фанила аномальной энергии. Финансирует их правительство. Ходят слухи, что не наши. Глаза Федора загорелись. «Так это, слушайте, наляпать ерунды земли и травы. Моментом склеить. Вот тебе готовый артефакт. Навариться можно. Давайте сделаем, а?» Мы с пригорошней переглянулись и заржали. Федор обиделся. «Что я такого смешного сказал? Это же очевидная мысль!» «Вот именно!» Объяснил я, отсмеявшись. «И не тебе первому пришло в голову. Таких умников много было поначалу. Тащили подделку рюкзаками. Но ученый не значит дурак. У них там приборы какие-то, которые позволяют отличить артефакт от обычной органики. Так что народ быстро понял, что это бессмысленно и к базе интерес потерял. Загнать хабар можно и ближе, пусть и дешевле. А уж поднимать комок слипшейся земли и тащить неделю черт знает куда, чтобы узнать, что это всего лишь комок земли, энтузиастов мало. «Ладно, я понял», — хмуро отозвался Федор. «Так что с базой? Почему она закрытая? Чем там заниматься? Нафига им эти комки, которые то ли арты, то ли нет, и какие-то приборы?» «В этом-то самое интересное», — не выдержал стрел пригорошня. «Этого-то никто и не знает». «Как это? Туда же ходят сталкеры!» но ну, а кто со сталкерами будет откровенничать?» Я загнал полный магазин в калаш, еще несколько рассовал по подсумкам. «У них там режим полной секретности. Киреев, которого пригорош упомянул, ну, тот ученый, который закупает артефакты, берет товар под присмотром военных». «Хабар, сдал, гуляй», — добавил Никита. «Бабки тебе выдали и за ворота выставили. У вояк разговор короткий на секретном объекте». «Да...» — Фёдор почесал в затылке. «Понятно, что ничего не понятно». «А я знаю...» — внезапно заявил пригоршня. Он встал, потянулся, широко зевнул. «Они хотят эту самую аномальную энергию выделить. Чистую. Для этого им и нужны любые артефакты, чтобы найти эту... как её... общую частоту». Я чуть рот не разинул от этой гипотезы. Никита, ты часом не перегрелся на солнышке? Даром, что октябрь на дворе. Ты хоть понял, какую фигню только что спорол? Нет никакой чистой энергии. Энергия — это условность, которую физики придумали, чтобы объяснить некоторые явления. И вовсе не фигню, — стоял на своем пригорошне. Рошнуровав ботинки, он уселся на нары. Приставив носок одного ботинка к пятке другого, стащил с ноги один — Затем таким же образом, но уже пальцами, ноги и другой. Я слышал, как Киреев с одним там разговаривал. Тебя вывели, а я задержался. В рюкзак контейнеры складывал. Вошел какой-то чудак в халате, на дядю Носатого похожий. Только умный такой, в очечках. Стал Арты с Киреевым рассматривать, считать. И сказал что-то вроде того, мол, «Теперь-то мы найдем эту, как ее, связующую, как ее, нить». во Он гордо оглядел наши с Федором скептические лица, надвинул свою ковбойскую шляпу на лицо и лег, закинув руки за голову. Почти сразу же из-под шляпы послышался богатырский храп пригоршни. Вот же елки-палки. Счастливый человек. Я засыпаю не то чтобы с трудом, но долго. В голове мыслей много. Пригоршня, красавчик, только лег, бах, спит. покачал головой, я поднялся, чтобы сходить на склад за рюкзаком. Федор посмотрел на меня. «Как думаешь, химик, это может быть правдой? Ну что они хотят выделить чистую аномальную энергию? Зачем им? Может, хотят сделать на ней абсолютное оружие?» «Не повторяй ерунды», – растердился я. «Любит этот Никита поумничать, особенно в той области, в которой ничего не понимает. Нет никакой чистой энергии. и Абсолютного оружия нет. покой вещь и спать». Когда я вернулся со склада, Федор сидел, подперев кулаками щеки и бормотал. А здорово было бы, бах, и всех накрыло, вообще всех, всю землю, кроме меня.